Постфедеративная Украина Украина представляла собой уникальную союзную республику. Таких исходных данных в 1991 году не было ни у кого в СССР. Пять городов-миллионников, крупнейший в мире торговый флот, черноморское морское пароходство, залежи угля, железных и марганцевых руд – тысячекилометровое морское побережье, глубоководные порты, развитая электрифицированная железнодорожная сеть, собственная машина и авиастроение. Большинство советских республик представляли собой столицу с провинцией. Даже в густонаселенном Узбекистане Ташкент все равно давлеет над остальными мегаполисами. Украина была исключением из всех постсоветских республик. Киев, как ни старался, так и не смог стать образцом, авторитетом для мегаполисов Украины. От полиса к арене. Киев. Вместо построения образцовой столицы, которая бы дисциплинировала республику, правящие элиты превратили Киев в рассадник маргиналов с ужасным состоянием ЖКХ на ободранных окраинах и спрятанными за пятиметровыми заборами виллами начальников. Святые 90-е в Киеве прошли довольно спокойно. По сравнению с Москвой и Петербургом в Киеве действительно было спокойно. Национальные преступные группировки практически отсутствовали, заезжих гастролеров и тем более с Кавказа и Средней Азии, было ничтожно мало. Однако в то время как остальные мегаполисы постепенно выходили из состояния 90-х, Киев как будто засасывала в их вечную воронку. С одной стороны, Появлялись элитные ЖК в заповедных местах. С другой новые станции метро не строили. На улице Саксаганского можно было встретить четыре Бентли на одном светофоре и тут же во внутреннем дворе остаться без бампера. Состояние вечных 90-х наступило в Киеве после первого Майдана 2004 года. С этого момента Киев из полиса и примерной столицы превратился в гладиаторскую арену. Киевляне выродились, подобно поздним эллинам, когда выбрали своим мэром Леонида Черновецкого. Когда после него киевляне избрали мэром Кличко, для меня все стало ясно с этим городом. так особенности Украины в том, что как минимум для Донецка, Харькова, Одессы, Днепропетровска и Львова Киев так и не стал полноценной столицей. Административное главенство, естественно, признавалось, но Киев не являлся образцом. В Донецке и Днепропетровске бизнес-центры и модные ЖК строили не менее пафосно и этажно. Дороги в Донецке и области были лучшими в республике, включая межквартальные проезды. В Харькове метро строили быстрее, а бензин был дешевле. Особняк на 16-й фонтана или видовая квартира в Аркадии ценились выше. Во Львове сфера услуг гораздо доступнее и качественнее, а культурно-политические связи с Варшавой и Веной сильнее. Трагедия постукраины связана с тем, что Киев не смог стать образцовым мегаполисом, который задавал бы темп развития всей республики, Он деградировал в большое пятно незаконной застройки с бесконечными митингами и акциями протеста. Итак, после 2004 года жители Киева начали превращаться в обитателей арены. Конечно, не все. Большинство, как мы выяснили, ушли в хатаскрайники и наслаждались своим бытом на поздняках или Теремках-2, а вот политизированное меньшинство очень быстро начало встраиваться в эту систему. После 2004 года в Киеве ежедневно проходило несколько пикетов или митингов, это только официально заявленных. Если учитывать протесты на месте застроек и корпоративные конфликты с участием массовки, счет ежедневных акций протеста в украинской столице шел на десятки. Киев оброс тысячами проходимцев, готовых протестовать по любому поводу. В райотделах киевской милиции была такса за «незамечание» в кавычках митингов. У любого политтехнолога средней руки в записной книжке были контакты двух-трех сотников, молодых людей, готовых за 24 часа организовать сотню митингующих под любыми флагами. Транспаранты, мегафон за отдельную плату. Аналогично обстояли дела в медиасфере. Киев стал ареной выяснения корпоративных отношений между олигархами. Так как коррупция захлестнула все уровни без государственной власти, а Киев – город маленький, расцвела журналистика расследований. Вся эта вакханалия свободы слова и предпринимательства щедро поддерживалась из посольств США, Британии, Германии и Польши. Киевская интеллигенция к концу нулевых была куплена на корню иностранными НКО и фондами – что у многих уважаемых интеллигентов Харькова, Донецка и Одессы вызывало омерзение. Выводы и прогнозы. Государство умерло в Киеве первым, еще в 2004 году. Тогда же Киев перестал быть полисом, сложно устроенным городом и постепенно превратился в арену, территорию столкновения интересов и конфликтов. Спасти Киев — можно, только уничтожив арену и восстановив полис. Гордарики Это слово на языке варягов значило «страна городов». Так они называли Русь. Действительно, на территории России, пост Украины и Белоруссии четко выделяется древнерусское наследие — города, городки, деревни и села. В России древнерусское наследие сосредоточено вокруг бассейна «Волги», а также притоков Камы и Оки. Древнерусская культура развивалась вдоль рек. Москва, Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Рязань — все это города одного бассейна. На другой великой реке, Днепре, находились не менее развитые поселения. Так на территории современной Беларуси вокруг бассейна Северного Днепра, расположены основные города Гомельской и Могилевской областей. В России на Днепре стоит древний Смоленск. Украине в свое время достались самые плодородные и густонаселенные регионы Поднепровье, средние и нижние. Если бы в состав УССР были включены только древнерусские земли, республика стала бы походить на Белоруссию, столица мегаполис в окружении небольших, но древних областных центров, местечек, типовых и богатых сельхозпредприятий. На фоне Чернигова, Черкас, Житомира и даже Львова столичное доминирование Киева было бы обеспечено. Однако из-за хитросплетений борьбы башен внутри большевистского Кремля победила концепция слияния в УССР четырех республик. УНР, директории, петлюровцы, Донецко-Криворожской, большевики и левые серы, Одесской, советской, большевики и левые серы-анархисты и крестьянской махновской анархисты. Если быть точным, то в УССР влили еще и маленькую часть Таврической Советской Республики в виде генического и мелитопольского уездов. Изначально столица УССР находилась в Харькове, что вполне логично и обоснованно. 80% экономики и промышленности как сто лет назад, так и сейчас располагаются на левом берегу Днепра. УССР представляла собой как бы двуединую рабоче-крестьянскую республику. центральные и западная части — крестьяне, юго-восточная с ее заводами, портами, доменными печами, прокатными станами, тракторными, танковыми и авиационными заводами — рабочие. Столица в Харькове, поскольку рабочие — более прогрессивный класс, чем крестьяне. С моей точки зрения, после переноса столицы в Киев у СССР была обречена. С этого момента республиканские власти в Киеве вступили в конфликт с местными властями и научно-производственной элитой мегаполисов УССР, которые выстраивали прямые отношения с Москвой и Ленинградом. Одесским портовикам и морякам не требовались посредники в лице столичных министерств. Машиностроителям Харькова, металлургам Днепропетровска, шахтерам Донбасса и Кривбасса для выхода на всесоюзный уровень не был нужен Киев. Каждый мегаполис юго-востока Украины являлся чем-то более столичным, нежели республиканская столица. Даже у Львова, единственного мегаполиса Западной Украины, которая в четыре раза меньше Киева, было значительно лучше организовано снабжение за счет приграничной торговли с Польской Народной Республикой. Это делало его на фоне столицы маленькой Эстонии, на фоне Псковской области РСФСР. При этом сам Киев разросся до огромного мегаполиса, который в плане науки и производства был интегрирован во всесоюзные процессы. Являясь крупным и развитым советским городом, он, тем не менее, был ничтожен как столица. Ничего не мог дать мегаполисам во времена УССР, поэтому оказался таким же бесплодным и во времена незалежности. Будучи глубоко федеративной по содержанию, у СССР оставалось квадратно-гнездово-унитарной в плане управления. История «независимой» в кавычках Украины началась с того, что Республика Крым попыталась выбрать своего президента и сбежать из нее. Севастополь вовсе оказался в составе Украины случайно, он был городом союзного подчинения, как Москва и Ленинград. В идеологической истории Украины – Есть важная особенность – жесткое преследование Киевом любых попыток федерализации республики. Все, без исключения президенты, оказывались унитаристами, получая власть. Политические партии вычеркивали из программ федерализм, имея хотя бы толику власти. Прогрессирующая интеллигенция, прозападные СМИ и модные блогеры клеймили федералистов обидным словом «федерасты». Интересно, что изначально федеральная угроза Киеву исходила с Западной Украины, когда Вячеслав Черновол и его «Народный рух» — дословный перевод «Народное движение» — собрали Западноукраинскую ассамблею. Почему никто из представителей власти не принял, казалось бы, простое решение и не остановил превращение Киева в арену? На рубеже 1980-х, когда рухнула союзная вертикаль власти, в Киеве у руля оказались крайне слабые элиты. Леонид Кравчук не смог удержаться на посту президента и одного срока. Партия, способная удержать власть хотя бы три электоральных цикла, так и не появилась. Более того, Киев превращали в арену осознанно, а затем возвели это в культ. Героизация небесной сотни, которую мы разбирали, возможно лишь в концепции Киева как арены. Итак, Украина была самой неравномерной республикой с точки зрения баланса столица регионы. Регионы оказались богаче, как это часто случается. Но опаснее было то, что в регионах имелась управленчески более опытная и матерая элита. Донецкий и Днепропетровские кланы конкурировали в борьбе башен Кремля еще со времен Ворошилова, Хрущева и Брежнева. Стилистическая разница между индустриальными регионами все-таки имела место. Днепропетровск до 1987 года был закрытым городом, куда не пускали иностранцев, а потом за 20 лет стал одним из центров влиятельного мирового еврейства. Донецк же всегда был консервативным регионом, где иностранцев предпочитали видеть в качестве гостей. Принцип номер шесть. Дебет украинского наследства. 80% богатств пост постукраины сосредоточены в трех бассейнах – Донецком угольном, Криворожском железорудном и Черноморском. Между ними, на левобережье Днепра, находятся одни из самых плодородных черноземов в мире. Первый бассейн располагается преимущественно в Донецкой, второй — в Днепропетровской области, а третий — в трех областях с главным портом в Одессе. Для сравнения, на одном комбинате «Криворожсталь», который после продажи индобританским инвесторам носит имя «Арселор Миттл Кривой Рог», работает больше людей, чем во всей металлургической отрасли Белоруссии. В одной Днепропетровской области находятся 8 горнообогатительных комбинатов и 11 металлургических заводов, если считать вместе с трубными. То есть именно на юго-востоке Украины, которая по исторической логике попадет под протекторат или в состав России, сосредоточены основные энергетические и минеральные запасы. Правобережье, центральная и западная Постукраина — это в основном сельскохозяйственный регион, без крупных городов и предприятий. 90% промышленного производства располагаются в шести областях – Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Луганской и Николаевской. Легендарный чернозем занимает 28 миллионов гектаров, или 45% территории всей пост -Украины. Из них около 22 миллионов гектаров – пахотные земли. Самые плодородные – в Харьковской, Полтавской и Кировоградской областях, на западе Одесской и востоке Донецкой областей. Не менее привлекательны Сумская, Днепропетровская и Николаевская области, а также часть Луганской, где плодородие почвы на уровне выше среднего. Украинская экономическая модель строилась на добыче ресурсов на юго-востоке и их продаже через порты Одессы и Мариуполя. Если убрать ненужных посредников, Киев в этой схеме не нужен. Его слабость как столицы сразу прочувствовали мощные донецкие и днепропетровские кланы. Высшую власть в Киеве в лице Кравчука принудили к отставке и досрочным выборам забастовки шахтеров Донбасса. Подвинув парт-номенклатуру, к центральной власти пришли Днепропетровские во главе с Леонидом Кучмой. Политическая, экономическая, медийная, криминальная борьба между Донецкими и Днепропетровскими за центральную власть в Киеве – вот фабула всех 30 лет украинской политики.